Глава семнадцатая. Таня. Отрабатывать? Я чувствую, как кровь отливает от щек, моргаю. Не так я представляла свое будущее. Это был мой любимый телефон. С серьезным лицом. Я готова заплатить за него. Прикидываю в уме, сколько времени займет восстановление документов и карт, чтобы заполучить свои небольшие запасы денег. Телефон, кажется, был большой и дорогой. не качает головой. Деньги мне не нужны. Поэтому собирайся, отвезу тебя в одно подходящее место. Что-то мне неуютно от его предложения. Хотя оно и как предложение-то не звучит. Это уже откровенное указание, что делать, команда. Нет, в новую ловушку я не полезу. Подходящее для чего? Стою растерянно перед ним, и от возможных вариантов мне как-то не по себе. Для того, чтобы заработать деньги. Убирает руки в карманы, не собираясь забирать свои вещи. Тебе же нужна работа. Что? Откуда вы знаете? Почему меня это внезапно пугает? Не слишком ли глубокая осведомленность? Давай все же на ты. Поправляет он меня. Нетрудно сложить два и два. Ты избегаешь мужа, дом у тебя сгорел, на работу обратно не берут. Ты что подслушивал? Вспыхиваю почти мгновенно. Как и половина отделения. Кивает в сторону коридора. Когда стоишь у окна, все разговоры отлично слышно. Его объяснение вдруг кажется очень правдоподобным, ведь когда ко мне подошел санитар с букетом и звонком от Костя, Руслан тоже быстро оказался рядом. Он мог и тогда нас услышать и подойти. Но все равно что-то меня беспокоит. Не доверяю я ему, и кажется, это видно на моем лице. «Послушай, Тань». Расслабляется и поднимает руки. «Я не имею в виду ничего плохого» но мне прямо сейчас нужно уехать отсюда по срочному делу и предлагаю тебе поехать со мной, я на машине. И как назло, первая моя мысль о том, что это было бы идеальным вариантом. Не надо ни пешком идти до остановки, ни ехать на автобусах, ни звонить Яне, чтобы она меня забрала. Только вот куда он меня собрался вести? Так, а что за отработку ты имеешь в виду? А я знаю одно очень хорошее место, где помогают людям, попавшим в беду, Дадут кровь, еду и работу. Мне кажется, это именно то, что тебе сейчас нужно. Какая-то социальная организация. В душе вспыхивает надежда. Такой вариант я почти сразу отмела, зная, что наш небогатый город не очень-то раскошеливается на всякую социалку подобного плана. Похоже, Руслан, как пожарный, вхоже смежная структура, все же знает о такой. Да, кивает уверенно. Что-то вроде того. В общем-то, мне есть где пожить. А вот за работу буду благодарна. Но с чего вдруг такая щедрость? Должна же ты как-то вернуть деньги за телефон. Его в глаза мгновение вспыхивают, но я не могу понять, что это за эмоция. Что-то мне подсказывает, что ты очень не любишь быть должна или зависеть от кого-то. В этом ты прав. Я надеюсь, мой намек он поймет правильно. От него я зависеть тоже не хочу. Тогда у тебя десять минут. Я за тобой зайду. Десять? Еще больше удивляюсь я. «А как же? Меня еще не выписали, сказали только завтра». «Я сейчас хожу к Глебу, и нас выпишут за пять минут, а ты пока одевайся». Приоткрывает передо мной дверь в коридор, вежливо указывая рукой. Я не торможу и хромаю туда, попутно размышляя, что же это? Аттракцион невиданной щедрости или капкан, в который я сейчас попадусь? В наше время благотворительность уже почти вымерла. Всем в итоге что-то нужно. Интерес Руслана, я, кажется, даже могу понять». Достаточно перехватить его взгляды, что он кидает украдкой, думая, что я не вижу. Как же жаль, что он оказался женатым. Но не потому, что я на него виды имею, скорее потому, что вскрыл свою истинную сущность, разочаровал. Но мне сейчас не до моралей. Я с ним спать за помощь не собираюсь, все отдам деньгами. Отказываться от комфортной дороги Даяны и возможности быстро найти работу глупо, и я не хочу упускать такой шанс. Оба, прихрамывая, доходим до его палаты я вновь вручаю ему свитер и куртку а одеваться во что будешь задают резонный вопрос я смотрю на одежду потом на него он прав одежду от кости я не приняла других вариантов у меня нет сейчас доедем до моей подруги я отдам конечно немногословно кивает и деловито уходит в палату буквально пару секунд я стою в раскрытых дверях смотрю как он закидывает вещи в небольшую спортивную сумку широкая спина выраженная мышцы плечи рук Ягодица, которая обтягивает мягкая ткань штанов. Ой, хватит! Но спортивно человек, и что? Насколько быстро могу, иду к своей палате, но не выдерживаю и прохожу мимо, чтобы выглянуть в окно. Черт возьми! Теперь костя стоит у машины и опять будто чувствует. Когда я прихожу, поднимает голову и смотрит. Чтоб тебя, Ковалёв, ты серьезно? Мои сборы даже называть так смешно. Вещи-то и нет, управляюсь за пару минут. Прошу напоследок телефону соседки и звоню Яне. «Ой, прямо сейчас приедешь?» — удивляется она. «Уже выписали?» «Да, смогли пораньше, сказали, что уже можно». «Ну ладно, приезжай», — отвечает, но что-то мне не нравится сомнение в ее голосе. «Может, мне показалось?» «У меня уже скоро паранойя разовьется, везде мерещится подвох». Вздыхаю сама от себя, одеваясь свитер и куртку. Джинсы Ане пришлось подвязать поиском от больничного халата. Все же она заметно полнее меня. Кроссовок на травмированной ноге надеваю свободно, не затягивая шнурки. Когда тепло прощаюсь с Валентиной, она вдруг огорошивает меня. «С Русланом едешь». И правильно. «С кем, если не с принцем?» «Не зря расколдовал». «Что значит расколдовал?» «Резко замираю. Что вы имеете в виду?» Так спящую красавицу». Улыбается старушка. «Поцелуем». «В смысле поцелуем?» Я открываю рот от удивления. Она шутит? Валентина и сама теряется, будто сказала что-то лишнее. ее взгляд вдруг мечется в сторону. «Ты готова?» Слышу голос Руслана. Он одетый в спортивную куртку поверх футболки и, обутый в кроссовке, стоит в дверях палаты. И меня такое возмущение изнутри окатывает. «Это что ж получается, он меня спящую поцеловал?» «Ах, он! Это вообще уже ни в какие ворота не лезет!» Открываю рот, чтобы высказать ему все за такое хамство. «Извращенец! Наглец!» «Времени нет, я уже договорился. Глеб нас через служебный вход сейчас выведет, чтобы не попасться на глаза твоему неадекватному». Захлопываю рот. «Но вот как быть? Что это за выбор вообще? Послать бы его куда подальше, но такой отличный шанс добраться до Янки у меня может больше не появиться. А пошлю его, так и с работы не поможет. Сколько месяцев мне придется мыкаться в поисках. В пятерочку и ту сразу не берут». У нас в городе вечная высокая безработица, потому что вакансий на всех не хватает. А уж на приличную должность и подавно. Упрямо сжимая зубы, потерплю в последний раз. Но я ему этого не забуду, конечно. Воспользовался он, значит, да? Беспомощностью моей и глубоким сном. Идем. Хочется добавить извращенец им на фил, но сдерживаюсь. Скажу, когда на работу устроюсь. Удивительно, но бумаги о выписке мне и правда вручает сам Глеб Михайлович, Также прикладывает какие-то распечатки со списками клиник, рекомендациями и небольшой инструкцией, куда идти писать заявление на мужа и его любовницу за попытку убить меня. «Когда будете готовы пойти в органы, обратитесь к Руслану. У него есть знакомые, которые могут помочь», — добавляет доктор. «Я внутренне опять протестую. Какой же полезный этот Руслан. А оплачивать мне эту помощь тоже поцелуями придется? Тайком от его жены». Медленно из-за меня и моей ноги спускаемся на первый этаж и проходим длинными коридорами к другой стороне здания. На улице свежо и падает пушистый снежок. Морозец сразу щиплет лицо и руки. Руслан оставляет меня с Глебом и идет за своей машиной, которую, по его словам, пригнал друг на стоянку к больнице. Доктор обращается ко мне перед прощанием. «Вот, возьмите мою визитку. Если будет нужна помощь или еще какая консультация, обязательно звоните, не стесняйтесь». «А вы женаты, Глеб Михайлович?» Задаю вопрос в лоб перед тем, как взять визитку. Подозрительно смотрит на меня, хмурится. «Нет». Коротко. «Спасибо. Беру визитку и убираю в карман куртки. Хватит с меня женатых мужчин. Хотя неженатые могут быть и хуже. Да ну их, разочарование сплошное. Когда к крыльцу служебного выхода подъезжает большой черный внедорожник, я понимаю, что это та самая машина, что стояла у нашего дома утром после пожара». Я видела ее, когда ходила за сейфом, и не могла вспомнить, откуда она взялась. Значит, не врал про то, как ехал мимо и спасал нас ночью. Но все же доверие к нему основательно подорвано. Руслан помогает мне усесться на переднем пассажирская. Машина высокая, а нога у меня травмированная. До того, как я успеваю возмутиться, сам пристегивает меня ремнем, садится за руль. — А теперь можешь отдать мне мои документы, — говорит внезапно. Они во внутреннем кармане куртки. Я удивленно проверяю карман, застегнутый на молнию. Действительно, паспорт и права есть внутри. «Почему же ты сразу не забрал их?» «Зачем?» «Я знал, что мы вместе поедем». Опять заставляет меня терять дар речи от его невероятной наглости. «Что значит «знал, что мы вместе поедем?» «Это у него были такие планы с самого начала?» «Сразу после поцелуя понял, что я сяду с ним в машину и куда угодно поеду?» «Может, я дура и не стоит этого делать?» пока не поздно выпрыгнуть из машины и обратиться за помощью к Глебу Михалчу. Он врач хотя бы. Но он и его друг. Адрес какой у твоей подруги? Спрашивает, когда мы уже трогаемся с места. Чтобы выехать с территории больницы, нужно проехать единственное ворота со шлагбаумом перед главным входом. Объезжаем здание вокруг, осталось проехать небольшую стоянку. И тут я вспоминаю нечто очень важное. Но у тебя сотрясение, тебе же нельзя за руль. Спокойно. Поворачивается. Я особый случай. Мне можно все. У меня такого подтверждения, что я могу закрытыми глазами. Краем глаза вижу, как с тротуара в нашу сторону мелькает человеческая фигура. Все происходит мгновенно. Руслан бьет по тормозам, нас бросает вперед. Слышится глухой удар о капот, и человек исчезает. Шокированно поворачиваюсь к своему водителю. Я успела разглядеть, кто это. Ты. Слова застревают в горле. Переехал моего мужа.